Максим Керн Альбинос из клана Земли секретарь помощник ворвался в кабинет без стука, чего обычно себе не позволял. Я уже собралась отчитать секретаря, но, увидев его бледное лицо, передумала. «Лоран со мной с детства, и правила поведения соблюдает как никто в клане сорка. Значит, случилось что-то экстраординарное. Неужели что-то с отцом?» «Что случилось?» Спросила я, встав из-за письменного стола, ожидая услышать худшее. Отец уже давно болел. Обычные целители не могли ничего поделать с болезнью, пожиравшей его изнутри. А риксы ломили такие цены за свои услуги, что даже заложив старый фамильный замок и имение, мы не выручили бы всей необходимой суммы. Кари, в академии появился внук главы земляных, Задыхаясь и проглатывая окончание слов, зачастил Лоран. «Ну ты знаешь, тот затворник. Я заметил карету во дворе, а потом увидел герб». Лоран несколько раз глубоко вздохнул, переводя дух, и схватился за правый бок. Он явно долго бежал. «Ренни Альбинос?» — нахмурилась я. От сердца отлегло. «С отцом все в порядке» хотя появление в Академии Орханта внука главы одного из стихийных кланов наводило на размышления. Что он здесь забыл? «Ты не поверишь, приехал учиться, причем сразу на третий курс, экстерном все экзамены сдал. Я слышал, как об этом наш декан с преподавателем рунической магии говорил». «Очень интересно», – негромко проговорила я, опускаясь в свое любимое кресло. Это надо как следует обдумать. Приезд Альбиноса менял весь устоявшийся расклад сил в Академии, чем нужно обязательно воспользоваться. Клан Земли — это не пустой звук. Могущественный клан, некогда возглавлявший совет Арханта, но позже отпустивший бразды правления и отошедший в тень но не утративший своего влияния, да еще и на третий курс, на котором училась и я. Интересно, на какой факультет он поступил. Наверняка на военный, самый престижный. Обычно все наследники стихийных поступали именно туда. Впрочем, бывали и исключения. Я не договорил, Он вызвал на смертельную дуэль огневика. Как? Вновь вскочила я на ноги. Кого? Крида. Тот оскорбил Альбиноса, при всех назвав его молью и прошелся по его матери, которая родила такого урода. Последние слова Лорана я еле расслышала, выбегая из кабинета и устремляясь на дуэльную площадку. Эту дуэль «Нельзя допустить! Я дочь главы одного из младших кланов, вассалов клана Земли. Ренни, насколько я знаю, никогда не дрался на дуэли, а Крид — завзятый дуэлянт, дружок Мариуса, внука главы клана Огня. Ведь даже идиоту ясно, что это провокация! Огненные за последние годы набрали сил и идут к главенству в Совете напролом не слишком стесняясь в методах. Эта дуэль наверняка подстроена огневиками, и, похоже, плевать они хотели на последствия. Они что, очередной войны кланов добиваются? Эти мысли проносились у меня в голове, пока я подбегала к куполу дуэльной арены. Еще издали я заметила множество вассалов огненных в академических накидках, украшенных алой полосой знаком принадлежности к клану. Из вассалов земляных я успела заметить только Лема. Тот стоял в окружении огневиков, как башня в поле, возвышаясь над ними на две головы. Лем из звериного клана, но даже в своей боевой трансформации он ничего не сможет противопоставить магии огненных. Я, как таран, ворвалась в толпу собравшихся поглазеть на бесплатное развлечение, избиение беспомощного земляного, но опоздала. Изломанное тело Ренни лежало на утрамбованной до состояния камня земле. Магические поглотители, установленные по периметру площадки, сияли от впитанной силы. Все было кончено. Крит с широкой улыбкой рывком вздернул вверх легкое тело Ренни, одной рукой схватившись за длинные белые волосы, сейчас обожженные и грязные, задрав ему голову и показывая всем присутствующим разбитое в кровь лицо поверженного противника. «Крит, сволочь, отпусти его!» Видимое белое от бешенства лицо, столпившееся вокруг огневики, отпрянули в стороны. Крит небрежно откинул в сторону тела Ренни и глумливо осклавился. «Это кто там еще тявкает? Нищебродка Карисорка прибежала заступиться за своего господина? Да опознала. Вот не задача Дуэль была по всем правилам. Он сам меня вызвал на дуэль до смерти. Есть куча свидетелей, и даже высший совет мне слово сказать не сможет». Рассмеялся Крит мне в лицо. «Ты убил беззащитного новичка, ни разу не дравшегося на дуэли!» Меня перестало трясти, и изнутри поднялась холодная ярость. Та самая родовая ярость, известная всему Орханту, из которой были вынуждены считаться даже стихийные кланы. Я знала, как это выглядит со стороны. Глаза затягивает голубовато-серой пеленой, закрывая белок и радужку. Движения становятся резкими, а кожа уплотняется, становясь прочнее металла, превращаясь в гибкий доспех, закрывающий тело с ног до головы. Бойцы стихийных кланов были сильны работой по площадям. В этом им нет равных. Водники могли сотворить водоворот или поднять цунами, Огневики – пустить стену огня, способную сжечь большой город или активировать вулкан. Воздушники могли создать ураган, разрывающий на куски легкие воинов огромного войска, а земляные – устроить землетрясение или возвести горную гряду. Но для этого требуется время, которого в одиночной схватке может и не хватить. Именно поэтому бойцы клана Сорка так высоко ценились в качестве телохранителей. Да и в качестве наемных убийц, что уж скрывать. Наша родовая техника была не такой мощной, как у стихиников, но в одиночных схватках нам мало кто мог противостоять. «Я, Карри Сорка из клана Металла, вызываю тебя, Крида Мирано из клана Огня», На туэль до смерти. Здесь и сейчас. Ты бесчестный ублюдок и недостоин жизни. Все, отступать некуда. Формула вызова произнесена. Публичное оскорбление прозвучало. Я намеренно использовала этот метод. Сейчас он не сможет пойти на попятный. В присутствии членов клана и Мариуса задумчиво поглядывающего на меня поверх темных очков, не так давно вошедших в моду. Будь Крит поумнее, он бы разгадал мой замысел, но с мозгами у него всегда было плохо. Силы хоть отбавляй, а вот у Мишкам слаб. А вот Мариус умен, сразу все понял. Его глаза на какое-то мгновение полыхнули яростным огнем, но он быстро взял себя в руки вернув на лицо привычное, высокомерно брезгливое выражение. Крит кинул вопросительный взгляд на своего хозяина. Мариус лениво кивнул, давая разрешение. «Отказаться от дуэли сейчас значит уронить свой престиж, а на это внук главы клана огня не мог пойти ни при каких обстоятельствах». На это и был расчет. Крит потратил силы на дуэли с Реннием. Наверняка решил сначала поглумиться над ним, помучить, используя подлые заклинания, которых огневики никогда не чурались, а уж потом прикончить. Но со мной это не пройдет. В драке не всегда решает грубая сила, и Мариус мгновенно это понял. Пусть мне далеко до мощи боевика огненного клана. Сверхбыстрая реакция и фамильное умение всегда со мной. И я сунула руку в потайной карман облегающего форменного кителя и достала из него пять небольших стальных шариков. Сжала их в ладони, призывая родовую магию и почувствовав теплую волну, прокатившуюся по телу. Я готова. Я Крит Мирано из клана Огня, «Принимаю вызов Кари Сорка из клана Металла на дуэль до смерти!» «Сейчас я тебя поджарю, болванка чугунная, и никакие фокусы тебе не помогут!» Выкрикнул Крит, играя на публику, которой собралась уже порядком. Весть о дуэли облетела Академия мгновенно, и вокруг арены собрались похуже все. Вон и профессора сквозь толпу пробиваются. Но уже слишком поздно. Слова сказаны, и даже глава совета Орханта не в силах помешать нашей дуэли. Ну что ж, начали. Никогда до этого дня мне не приходилось драться на дуэли до смерти. Учебные дуэли не в счет. Крит должен умереть. Иначе пострадает не только клан Земли, но и их вассалы, которым принадлежит и клан Соркан. Репутация в нашем мире стоит дороже денег, и мне не простили бы, если бы я не вступилась за честь клана. Я бросила взгляд на тело Ренни, лежащая почти у края площадки, и во мне вновь поднялась волна холодной ярости. Сейчас даже унести его нельзя, пока хотя бы двое противников в круге, заходить внутрь никто не вправе, так гласит дуэльный кодекс. А схватки до смерти хоть и нечасты со времен войны кланов, но зачастую проходили и не один на один, случались и групповые. Крит отошел к ограждению дуэльной площадки явно получать инструкции от Мариуса и у меня есть время продумать мои действия. Родовую магию я пущу в ход только в самом крайнем случае. Не дело, если наши тайные приемы увидят столько глаз. Поэтому попробую обойтись ускорением и шариками. Просчитать действия Крида несложно. Он всегда предпочитал грубую силу и, скорее всего, использует прямолинейную тактику навала, забросав меня самыми мощными заклинаниями из своего арсенала. Мои размышления прервал раздавшийся за спиной вскрик. Я обернулась и увидела молодую девушку, пробившуюся к самому ограждению площадки. Она с помертвевшим лицом смотрела на тело Ренни, поломанной куклой, лежавшая внутри круга. Глаза ее были расширены от ужаса, а судорожно сжатые кулачки сжимали измятый пергамент с хорошо известной всему Орханту печатью. Кто это? Где-то я ее уже видела. Клятый четырехцветный, это же они, младшая сестра Альбиноса. На последнем общем сборе кланов земли она была еще совсем девчонкой, поэтому я ее сразу и не узнала так они приехали вдвоем. Пергамент в ее руках — это приказ ректора о зачислении на первый курс. Видимо, пока она сдавала экзамен приемной комиссии, Ренни и улетел в расставленную ловушку. — Ну что, ты готова, железяка ржавая? Крит подошел к разделительной линии и сплюнул сквозь зубы, демонстрируя презрение. А вот это глупо. Никогда не относись к противнику пренебрежительно. К любому противнику, даже заведомо слабее тебя. Эту простую истину отец вбил в мою голову намертво еще в детстве. И я без лишних слов бросила активирующий импульс в защитный периметр, и поглотители негромко загудили, накрыв круг площадки полупрозрачным силовым куполом. Теперь отсюда выйдет только один. Неспешно подойдя к своей черте, я коснулась ее носком ботинка, обозначив готовность. И мгновенно ускорилась, уходя в сторону от мощной струи огня. Крит, как я и думал, не стал размениваться на мелочи вроде фаерболов или искр, сходу врубив тяжелые заклинания. Он такой предсказуемый. Я бы усмехнулась, если бы смогла, но преобразовавшаяся кожа не позволяла этого сделать, превратив лицо в неподвижную маску. Ага, выдохся, долго держать это заклинание ты не можешь, а места на площадке хватало, чем я и воспользовалась, перемещаясь с места на место с невообразимой для обычного смертного скоростью, сбивая Криду прицел. «Ну, это все? Или есть еще приемчики?» Я остановилась, пристально наблюдая за руками своего противника. «Дышать тяжело, это хорошо. А я так бегать могу еще долго». «Сдохни, сорка!» Крит развел руки в стороны, и на меня двинулась стена пламени, раскаленная настолько, что посыпанная песком земля площадки спекалась, превращаясь в стекло. А вот этого я не ожидала. Это плетение высшего класса. Крит не мог им владеть. Просто сил бы не хватило. Если только... Если только эта сила не была заемной. Мариус, тварь! Вот почему Крид так долго обсуждал что-то со своим хозяином. Отпрыск сына главы клана огня решился пойти на обман, незаметно передав Криду амулет-накопитель. Это строго запрещено дуэльным кодексом. Но Мариус всегда умудрялся обойти запреты, оставаясь при этом чистеньким. Стена приближалась неспешно, как в насмешку. Я медленно отступала, лихорадочно просчитывая варианты. «Не обойти ее, не перепрыгнуть, даже на ускорение я не смогу». Стена ползла сплошным потоком, перегородив площадку от края до края. Сделав еще шаг назад, я едва не упала, наткнувшись на лежавшее тело Рени. От толчка он перевернулся на спину, И я увидела изуродованное лицо Сюзерена. «Прости, Ренни, я не успела тебя уберечь». Внезапно тело Альбиноса сотрясло судорога, и я услышала слабый вздох. «Боги Арханта! Он жив! Действовать надо быстро!» Встав перед телом сюзерена, я выпустила из ладони стальные шарики, которые повесили в воздухе на расстоянии вытянутой руки. К четырехцветному все пусть видят. Сейчас не тот случай, чтобы скрывать тайны клана. Шарики подернулись легкой дымкой, и их стало вдвое больше. Потом еще и еще, до тех пор, пока передо мной не возник знак «Арт». Такого большого я еще никогда не составляла, но близость смерти и необходимость защитить Сюзерена придала мне сил. На мне затлила одежда. Бойцов клана Сорка плохо берет пламя, но высшее заклятие огня, да еще с накачкой от усилителя... А Сюзерен полностью беззащитен. Я активировала знак. Арт распался, окружив меня и Ренни со всех сторон непроницаемой стальной завесой. «Вот теперь посмотрим, кто кого». Я бросила быстрый взгляд назад. «Вроде дышит. Медлить нельзя. Знак такой величины долго держать мне не удастся». Мысленная команда, и Арт вытянулся в копье, пробившее стену белого пламени. «Еще одна команда» и копьё расширилось, преобразовавшись в стальной тоннель, по которому я и двинулась в сторону оторопевшего от неожиданности Крида. Так я и знала. Мой противник держал в руке амулет-накопитель, из которого исходили волны силы. Ускорившись до предела, буквально продираясь сквозь уплотнившийся воздух, я возникла возле не успевшего выставить защиту Крида и прикоснулась ладонью к его груди. Это клановое умение применялось нечасто и было тщательно оберегаемой тайной. Применялось оно для казни преступников и устрашения. Убить Крида можно было и проще, но сейчас нужен был наглядный урок, который запомнят надолго. Заклятие стальной ладони не оставляло противнику Ни малейшего шанса. Единственный его недостаток заключался в том, что для его применения надо приблизиться к противнику вплотную. Крит замер, не в силах даже вскрикнуть. Да и как кричать, если легкие превратились в металл? Несколько мгновений и на меня смотрело исказившееся от ужаса лицо металлической статуи. Дуэль была окончена. «Ренни!» Я бросилась к бессознательному сюзерену, упала перед ним на колени, приподняв его голову над землей. «Ну же, только не умирай!» Глаза Альбиноса приоткрылись, он бездумным взглядом посмотрел вокруг, прошептал что-то на неизвестном языке и вновь потерял сознание.